Второе, голодовка казалась ему героизмом для нищих. Голодают лишь те, кому нечего жрать, для того, чтобы дали нажраться. Наконец, стаим бросили что-то в кормушку. Голодает лишь те, кому нечем ударить, засадить со сизаймой силой в зубы. Христиане там. Столпники, ну еще динозавры, говорят, на земле обитали когда-то. Когда слышал и мысленно говорил Голодовка, представлял себе интеллигента с лабазным лицом академика Сахарова и в надетом поверх брюк со стрелками памперсе. Какие там принципы? Углановский принцип кристалл вокруг я. Машину забрали, осталось лишь я. Сорваться отсюда, когда решит сам, и прежде чем мозг потечет. Пока только бессонные мечты подростка, любящего приключенческие книги и кино, граф Монте-Кристо и побег из Шоушенко, прорыться кротовьим подкопом в объятия аббата, зашиться изнутри в покойницкий мешок. Он один — Он не видит людей, не работает с ними, как с глиной. Он живет, как картошка в подвале. Не съедят, так сгниет, не сгниет, так посадят. В общем, в точности, как обещал, передав от Кремля Константинов, со скучной неумолимостью включилась и заработала машинка превращения Угланова в пластилин. Через год или два... и из него смогут вылепить все. Гарнизонное быдло, управляемое этим местечковым лойолой Хлябиным, выполняет программу нарушения взыскания ШИЗО. От бетонного пола тянет здесь мерзлотой, леденеет промежность, поджимаются яйца и зад, как у пса на морозе. Вонь немытого тела, многих тел одинаковой участи, и Ледистый запах протухшей капусты и канализации, отакованной сталью двери до окошка, за решетчённого фонаря дневной свет пять шагов, привалиться спиной к стене и глядеть на незыблемо задранные, закреплённые в стенах поезные железные нары с бирюзовыми яркими досками, называют их здесь вертолётами, прилетают. И эвакуируют на ночь застоявшихся, закостеневших, отморозивших ноги людей. Забирают на борт и уносят в блаженное море долгожданно законного сна. Повалиться в него, пить взахлеб, непрерывно лакать до подъема. Здесь теряешь последнюю собственность, тело. Здесь над ним ты не властен. Лишённый возможности выбирать самому для него положение, лечь, когда хочешь, лечь, встать, когда хочешь, встать, нарушается принцип, как там это звучит, неотторгаемости человеческого тела. Вот к чему здесь на трюме свилась вся стальная его непрерывно растущая сила, абсолютный арктический холод. Не свободы решать самому. Знают твари, во что его вбить. Отстегнуть вертолет от стены можно только с отбоем. Отбой дают рано, вроде в восемь часов, но зато и подъем в пять утра. Вырывают из теплого моря с звуковой волной, выбрасывают на бетонную сушу нездохшее тело. Можно сесть на привинченный к полу табурет и смотреть на зернистые стены, размышляя о предназначении цементных бугорков, покрывающих плиты. Говорят, невозможно, а подобную стену размажет себе голову. Есть дом с остриями такой в Лиссабоне. Ильянька, какой еще дом с, с остриями? На солнечном припеке в январе под сенью мандариновых деревьев и будоражащий, влекущий запах моря добивает вглубь земли и пирожки из треской, и осьминог на гриле, и газированное вино верде за два евро за поясанную ледяной грелкой бутылку. Вот ты все, мыслей нет, есть пустая коробка для думания. ощущаю себя слабоумным гудини, который крутит в жгут не бессильное тело, а мозг. Как же выбраться из провонявшего морозильника морга? скачать на бортовой компьютер 360 страниц категорически запрещено, невыполнимого сочиненного тварями внутреннего распорядка колонии. загружать его автоматически, не приближаться к разделительным, ограничительным, запретным, помнить время и место, где можно курить, разговаривать громко и просто, сообщаться с соседом, испражняться, дарить, отторгать иным способом содержимое кишечника, каждый шаг свой сверять по часам, понимая штрафное. Раковое значение каждой минуты и все лишь для того, чтобы снова наступить в прозрачное невыполнение шаг влево, с головой зарыться в бумаги, в каждодневное рукописание жалоб, пыльной клею по строчкам, по буквам, выгрызая себе хоть кусок, хоть неделю простора и воздуха. Да на это уйдет целиком его время, мозговые усилия каждого дня. Нахрена ему после трех суток отменов взыскания, когда он эти сутки уже потерял, дал отгрысть от своей убывающей жизни? Надо эту машинку сломать целиком, насовсем, отпустить на свободу желание ударить. Кулаком, табуретом, подышащей, нетаимой издевкой бодророзовой морде скота-пустоглота, невредимой, несмятой, как челюсти и подглазья советского скандинава-боксера, в третьей части любимого Ленькою Рокки, тот засадит в ответную. И тогда он предъявит повреждение своей чешуи. «Истязают, избили меня». Зарет по всем оптоволоконным проросткам, опутавшим шарик. Ну и чем это кончится? Уберут пустоглота? Остановят штрафной морозильный конвейер? Или вот самого его? Уберут из отряда под крышу, раз совсем он не может угланов с людьми. Мало сбить им скотам равновесие. Надо дать им почуять». Мы теряем его. Надо с крыши столкнуть в понимании. Продолжай они с ним в том же духе, он сдохнет, не успев ни покаяться, ни показать сотни крестиков, отмечающих клады на глобусе, земляные пирожки в золото в недрах, виртуальные фантики на ватиканских и английских счетах. Да и просто не может, не должен. он сдохнуть, завоняв на весь мир динозавр. Значит, члена вредительства, голод взять у блюдков из мором должен по-настоящему он начать подыхать. Он один раз попробовал уж в детский глупом желании всех наказать. Смерти не существует для ребенка, решившего поиграть, як как будто бы умер и сейчас сомневался, что сможет пересилить утробу телесность свою, что вот это его нестальное и немолодое, наседачей работе за годы ослабшее тело его не предаст, не порвутся и сдержат давление насосы. Все труднее и труднее перекачивая загустевшую кровь, но похоже, другого ничего не осталось. На вот этой железобетонной подлодке все слова, не отлитые в материальную силу, ни что. И еще на него смотрят люди, что способен он сделать ради собственной правды. Изначально его презирает эта волчья масть и не верит. Что способен Угланов, хоть чем-то оросить голословную честь, кроме денег, которые тратить больше ста рублей в день он не может. Не хотелось бы с Пафосом про чернила и кровь, но приемка тут явно производится не по удельному весу, а по качеству жидкости, по чистоте. Жбанов пучил на Лимье глаза. Растирая жировую прослойку и ребра, прикрывавшие слабое пожилое служилое сердце, на его заявление. В связи с многократным помещением в штрафной изолятор, информирую вас об отказе от пищи и требую. Хлябин смирно, привычно, с выражением «Я слесарь, все решают другие, кто выше», молчал. Иногда на Угланова, вскидывая вовсе «выше». Неудивленные глазки, наблюдавшие то, что давно изучили, рефлексы, выпускаемые когти, оскал, мимикрию под мертвых, ничего необычного. Все ведут себя с этим электродом в мозгу одинаково. Фантазия двуногих ограничена телесными возможностями. И вся разница в том, что угланов большой человек. И его хрипы слышно далеко за пределами зоны. До сих пор он углянов не понял, что же в них этих трезвых, понимающих глазках сладострастие гона и вспарывание брюха, увлеченный охотник или просто пустой, холощенный методический штирлиц по цепи, проводящий государеву волю. Или просто обычный, с парой лишних извилен хитрый мент, собирающий урожай на своей не богатой, не бедной ишымской делянке, на кирпичной коттедж или лендровер. Неизвестно, что лучше: маньяк, распалившись, потеряет защитные навыки, кочегар никогда. Проползём и увидим. Еще Хлябин покажет себя, если только вообще он у гланов, через сутки другие проснется, не сработает черный выключатель в мозгу. Как-то раньше не думал, а теперь испытал. Страх и боль исключают друг друга, когда холодно, больно терпит тело лишением. Высыхает, слабеет без жратвы и холодной воды, без горячего сладкого чая, когда жить в свой обычный здоровый размах ты, придавленный болью, не можешь. Исчезает, не жрет тогда сущностный страх, мысль о том, что когда-то не станет тебя. Настоящий, единственный бесподобный у Гланов Должен будешь когда-то не быть навсегда. Не вместить, не смириться, не закрыться от смерти подушкой, как в детстве. Не закрыться растущей массой могутовской стали, которая во сто крат долговечней и живучей тебя самого. Не спасет даже мамам. Страшно сильному и молодому, а голодному нет». Человеку с урезанным легким, удаленным сегментом кишечника и распёршей грудину сердечной болью не страшно. Хочет он одного, чтобы кончилось, перестала болеть. Старики как-то вот не боятся, непосильно становится жить, волочить проржавевшее тело, недостаток глюкозы в мозгу и арктический холод. Леденая вселенная смерть не сжигают рассудок, глаза. Человеческий вой не хочу, слышишь? Я не хочу. Сокращается до близорука животного. Больно или жрать, или пить, или воздуха, слившихся внутренное безмозглое сточное и. Ты вообще ничего уже не понимаешь. Ни зачем ты, ни где ты, ни фамилии рода, ни имени сына, даже вкуса протертого яблока, смысла прилива манной каши в беззубые челюсти. Может быть, долгое житьи и состариться надо только для этого, чтобы перестать понимать, и огромная боль посылается только для этого, чтобы сам человек. Согласился со смертью и ее захотел. Кто-то это придумал для нас, чтобы мы не боялись, не думали и не выли на мертвые звезды: «Свое не хочу». Это было последней углановской мыслью. За какие-то дленье до того, как ступил на порог переполненной запахом хлеба и парами тушеной капусты столовой, и какие-то крепкие пальцы наддавили на кнопки глаза, отключая в мозгу его бледную в пол накала горящую лампу.